Глава 6. Ирина верила, что жизнь не дает ей людей, которых она хочет. Жизнь дает ей людей, в которых она нуждается. Они причиняют ей боль, любят, учат, ломают, чтобы превратить ее в того, кем она должна быть. В ее компании Олег остался один. Валера и Артур продолжали дуться и по какой-то негласной договоренности не подходили к Ирине. Светлана вроде и радовалась, что Валера в стороне, Но его мысли были не с ней, а Юля стала ревновать. Абсолютно каждому известно это чувство ревности. Но что это? Проблема внутри себя? Ревность это смесь ненависти, злости, гнева, обиды, сомнений, неуверенности, зависти и жалости к себе. Это не любовь, и отсутствие любви к себе и коллегу. Юля не умела любить, но очень хотела быть любимой. Что делать? Спросила она у Светланы в перерыве между парами. Шум голосов не давал ей сосредоточиться. Все куда-то бежали, звонили по телефонам. Светлана пожала плечами. "Ну же", толкнула она ее. "Твой как? Уже второй день шли дожди. Обычно такое происходило осенью, а не весной. От этого и без того отвратительное настроение стало кислым". Юля вздрогнула, словно замерзла и, спрятав подальше в карман смартфон, еще раз спросила: "Что делать?" Ирина была ее подругой, она много раз ее выручала: то перевод, то статью быстро напишет, то проверит реферат. Но что делать с Олегом? Да к ней клеился Лева, но вот именно что клеился. Но он ей был не нужен, а Лёва не понимал, вот и таскался, словно собачка на привязи. "Ну что ты молчишь?" «Думаю», – коротко сказала Светлана. Для нее это был также важный вопрос. "Скомпрометировать? Компромат?" удивилась Юля. "Нет, скомпрометировать". Светлана помнила, как на курсах еще до поступления в универ в ее группе была Жанна, красивая девушка, сразу после школы пришла. Она не была из тех, кто увивается за парнями, пожалуй, даже наоборот, сторонилась их. Но у нее было слишком доброе наивное сердце. Она гуляла с Идрис. Его родители бежали из Грозного, когда там шла резня. Он прекрасно говорил на русском, не приставал, как многие южане. Их увидела в городе какая-то остервенелая баба и прошептала им спину, что девчонка промокашка. Да, было такое клеймо для женщин, что спали с азиатами. либо ради денег, либо ради секса. Это услышали ребята из ее группы. Все знали Жанну, но не знали Идриса, и однажды поставленное клеймо все испортило. Ее скомпрометировали одним словом, теперь парни обходили ее стороной. Светлане было жалко девушку. Она с ней поговорила, но Жанна не выдержала и бросила курсы. "Скомпрометировать", протянула Юля и хитро улыбнулась. Светлана уже пожалела, что подкинула ей такую идею. Но она сама была в деле, и поэтому поддержала подружку. Если они увидят ее...» эм, Юля заговорчески посмотрела по сторонам. Не в том свете, как сейчас. Поясни. Она сейчас как бы непорочная, от этого парни и тащатся. У нее что не было? удивилась Светлана, намекая на секс. Не знаю, да и неважно. Ирина ведет себя отстраненно. Даже посмотри на этого. Она скосила в сторону Олега, что стоял в коридоре, и разговаривал с Артуром. Она ведь не подпускает его к себе, а тут бесится, противно, а, протянула Светлана. И что же ты хочешь, чтобы подпустила? вот еще не знаю, не знаю, несколько раз повторила Юля и стукнула каблуком. А может просто сказать, чтобы Ирина прогнала Олега и все концы в воду? говорила. Думаю, ей никакого дела нет до него, это все он виноват. И Юля опять посмотрела на Олега, а когда тот заметил ее помахала ему рукой. Разве он не видит, что нравится мне? Что за мужики? Все надо говорить, что и как делать? Это ее черные глаза. Бабушка говорила, что все бабы с черным взглядом колдуньи. Как ты считаешь? Ты совсем уже, что ли, не веришь? Нет, еще начни креститься и плевать через плечо. Точно Олег убежит. А почему ты решила, что он на нее запал? Ведь ты же с ним вчера ходила в кафе, а после еще где-то гуляли. Где? Светлана хоть и переживала за Валеру, но была все же спокойна. Наверное, потому что сама встречалась с Логиновым. у него свой бизнес, деньги водятся. Ну женат, и что из того? Ведь она не уводит его из семьи. Пусть временно так все поступают. Чем она хуже? Вы чего тут стоите? «Надо идти в 215 аудиторию, увидев их, сказала Ирина и проскользнув между подружками, поспешила к лестнице. Девушки пожали плечами, переглянулись и быстро поспешили за ней.